Глава десятая Вернулся к себе домой я в прекрасном настроении. Силиконо и Дарья караулили меня в холле, жарко беседуя о чем-то на кожаном диване. «О!» — первой на ноги вскочила Дарья. «На ловца и зверь бежит!» При этих словах широко ухмыльнулся Дезик, который перед моим приходом мирно посапывал на ковре у девичьих ног. «Я вообще-то не зверь!» — проговорил на это я, широко улыбаясь. «Я в этом смысле сам ловец!» Рано ой, спохватилась силикон и карикатурно зажала себе рот рукой. Игорь, тут к тебе вопрос. Да-да, я слушаю. У меня было настолько хорошее настроение, что я был готов разрешить девочкам любую глупость, какую бы они ни задумали. Отдохнуть решили опять. Скорее наоборот, откликнулась на это Дарья. Поработать! Она подошла ко мне и взяла за руку, чего никогда не сделала бы раньше. В нос мне ударил приятный аромат чистого девичьего тела, слегка приправленной ноткой легких цветочных духов. «Я сегодня разговаривала с самим Строгановым, устроителем выставки художеств на Смоленске. Так вот, мы с ним подумали, что огромная зеленая орчанка будет просто идеальной рекламой выставки». И «Если что, — поспешила вставить силикона, — я согласна, не все же мне в четырех стенах сидеть». Она развела руками и попыталась улыбнуться, что с ее напомажными клыками выглядело, мягко говоря, нестандартно. Не то, чтобы мне тут не нравится, но здорово, когда вокруг будет много народа. Конечно, конечно, ей же надо заряжаться, точно так же, как и мне. И несмотря на то, что у нее последователей во всех мирах значительно больше, чем у меня, подпитка не помешает никому. «Ну и вообще-то мы убьем сразу нескольких зайцев», — проговорила Дарья, заглядывая мне в глаза. «Это и реклама, и деньги, и огромное продвижение, и поддержка друг друга». И наша подруга идеей загорелась. «Да я буквально вижу, как там можно все красиво оформить», — проговорила она, хлопая огромными ресницами. «Прям вижу, как сделать очень красиво». «Я не сомневаюсь», — с явно слышимым скепсисом в голосе проговорил я. «Ну, в целом, хочется, чтобы у вас все получилось. Если что, я не против». «Спасибо!» — ответили они обе в один голос и практически с одинаковым восхищением, а Дарья потом еще и добавила. «А мне с этого еще и куш неплохой перепадет, так что спасибо тебе вдвойне. Но вы не думайте, я для нашей девочки тоже выбью вознаграждение на зависть мировым поп-звездам?» И Дарья упорхнула разговаривать со Строгановым. «Мы же остались с силиконой наедине». «Если ты это делаешь из чувства страха или скуки, то не стоит. У меня для тебя вот кое-что есть». Я, словно заправский фокусник, вынул из кармана пиджака пропуск на Олимп и отдал его Арчанке. «Ты хоть сегодня можешь отправиться домой и вернуть себе прежний облик?» «Хм. «Знаешь, Ранди, ты сильно изменился», задумчиво разглядывая меня, произнесла Силикона. «Сейчас ты уже не тот эгоистичный засранец, с которым был до ссылки». «Я приятно удивлена твоей заботой». «Не переживай, это временная опция. Вернемся на Олимп, и все будет как прежде», — улыбнулся я. «Спасибо тебе за пропуск, но я, пожалуй, останусь. Во-первых, рядом с тобой не скучно. Во-вторых, я уже пообещала Даше, да и благодати на таком мероприятии можно собрать немерено. Только представь». Она встала с кресла и принялась прохаживаться модельной походкой. «Единственная во всем мире неподражаемая, блистательная и божественно прекрасная мадемуазель Селина. И все восхищение мне одной. Ну, грех же не воспользоваться». «А в-третьих, нам частенько вещал, что нужно быть ближе к своим верующим, жить с ними одной жизнью, понимать их желания и надежды. А мы все на Олимпе больше развлекались. Вот я тут и подумала, может, стоит послушать его». «А я приятно удивлен наличием мозгов у тебя!» Пронеслась в голове шальная мысль, но я решил оставить ее при себе и лишь неопределенно пожал плечами. «Ты не против, если я у тебя погащу до окончания ссылки?» Мило хлопая наращенными ресницами, поинтересовалась богиня. «Да уж, когнитивный диссонанс мне был обеспечен. Чтобы богиня и спрашивала разрешения, ни в жизни такого не было, и вот тебе на!» «Нет, конечно. Тут несколько дней осталось, домой вместе вернемся». Сдержанно улыбнулся я Силиконе. «Спасибо!» — Арчанка стиснула меня в своих крепких объятиях. «Я у себя, если буду нужна. Ушла думать над оформлением выставки». И Силикона исчезла в недрах особняка, напевая себе под нос незнакомую песенку. «Думай, думай!» — сказал я с ехидной усмешкой. «Только в пластик все не закатываете и ботокс не вкалываете, ладно?» Дезик хрипло закашлял, что означало смех. Дон Гамбина с внучкой Кьярой прибыли под вечер. «Мы с королито крепко обнялись, и я не мог не заметить, что руки его стали гораздо сильнее. Да и вообще его уже невозможно было назвать стариком. Просто пожилой господин лет шестидесяти, не больше. А вот Кьяра выглядела гораздо хуже и походила скорее на его мать, нежели на внучку». Она была измождена и смотрела в основном только в пол. «Что с ней?» — тихим шепотом произнес я, кивая на девушку. «Это все из-за нападения?» «Да!» — ответил тот, разведя руками. «И никто из врачей не может нам помочь. Говорят, что не могут понять, что с ней происходит». И в этот момент посмотреть, кто приехал, вышел Дезик. Он размеренно ступал лапами по ковровой дорожке, пока не поднял морду и не встретился глазами с девушкой. Та, в свою очередь, взглянула на него и замерла в ужасе. Мне показалось, что я вижу в ней какие-то знакомые черты, но четко идентифицировать их я не смог. Что-то солнечное, соленое, морское. Но все быстро вылетело из моей головы, когда девушка охнула и без чувств рухнула на ковер холла. Пьяра, солнышко, что с тобой?» — бросился к ней сразу Дон Гамбина. В этот же момент мне показалось, что Дезик всхлипнул и, поджав хвост, стремился на второй этаж. «Что происходит?» — это единственный вопрос, который пульсировал в моей голове. И ответ вроде бы находился на поверхности, но сейчас были и более важные вопросы. «Антон Павлович», — проговорил я, набрав Жданова, — «ты еще у себя?» «Да, как раз собирался уходить», — ответил тот, понимая, что просто так я звонить бы не стал. «А что случилось?» «Выйди, пожалуйста, в холл, тут человеку плохо!» Я на некоторое время задумался, а затем добавил. «И захвати носилки, чтоб на руках не тащить!» Мне показалось, что я едва успел убрать телефон в карман, а Жданов уже склонился над Кьярой, считая пульс и проверяя реакцию зрачков. «Что такое?» Поинтересовался я, когда он разогнулся и показал прислуге, куда поставить носилки. «Что-то серьезное?» «На данный момент сильная психоэмоциональная реакция на какой-то внешний раздражитель», ответил он, наблюдая за тем, как девушку аккуратно кладут на носилки. «Но все это на фоне сильной травмы, пережитой совсем недавно. Причем травмы как психологической, так и вполне физической». Я понял, что при обследовании он врубил свой дар на полную катушку и сейчас больше был занят не ответом мне, а составлением собственного плана действий. «Я чем-то могу сейчас?» Я говорил тихо, и Антон Павлович сразу показал мне жестом, чтобы я не отвлекал его. «Подожди, пожалуйста, еще минут пять», — попросил он, а затем перевел взгляд на Дона Гамбина, который тоже хотел что-то спросить. «И вы тоже», — тот кивнул, давая понять, что все понял. Оставив жданого приводить яру в чувство, я поднялся на второй этаж и зашел к Дезику. «В воздухе уже витал знакомый запах алкоголя». Дэйзик, проговорил я, закрывая за собой дверь, ты ничего не хочешь мне рассказать? Это э -э, я. Он лежал на кровати, отвернувшись к стене, а на тумбочке стояла бутыль с самогоном и стакан. Это я и я, когда на тебя охватился, со мной перепутал, что ли, недоверчиво переспросил я, пытаясь одновременно с этим подбодрить сербера. Я вроде бы не особо похож на девчонку. «Ой, нет!» — печально ответил тот. «Я думал, что ты, тот старик, хотел его развоплотить. Ну, а она встала на защиту, вот и поплатилась. Прости!» Я понял, что на данный момент тут ловить нечего, так как Дейзик будет сопереживать о содеянном, поэтому пошел вниз в кабинет Жданова. Но я хотя бы понял, что произошло. Жаль, что это мне совершенно не дало понимания, что со всем этим делать». «Как человек она абсолютно здорова», — ответил мне Антон Павлович, когда я зашел к ним. Девушка уже медленно хлопала ресницами, но я решил пока ее не беспокоить, тем более рядом с ней находился дед. «А как... не человек?» — усмехнулся я, еще не совсем понимая, о чем идет речь. «Или что ты имеешь в виду?» «Пойдемте ко мне в кабинет», — проговорил на Данов, кивая мне и делая жест Дону Гамбином. «И вы тоже. Оставьте Киару, пусть отдохнет». Уже в кабинете он рассадил нас по стульям и проговорил. «Как я уже сказал, с ее человеческой составляющей все в порядке». Он пристально посмотрел на Дона Гамбина. «Но у нее есть магический дар, и вот с ним есть проблемы». «Сестра, что с тобой случилось?» Перед ней стоял красивый брюнет. Конечно, она видела, что это лишь наносная маска, которая, тем не менее, являлась частью его личности. А тогда он был ей в какой-то мере братом. Бринет являлся ярким представителем семейства инкубов. «Да вот, пострадала немного», — она слабо усмехнулась. «Как тебя зовут?» «Ралиус, сестра», — представился он и присел на стул рядом с кроватью. «Для друзей просто Ралик», — он неловко улыбнулся. «Слушай, а откуда ты? Я думал, Лу Лулиана забрала всех девочек, или ты из другой семьи?» «Я?» — она усмехнулась. «Я из другой, это точно. Я внучка Тона Кампина, то есть, условно, я на три четверти человек». «А как это возможно?» — удивился он, широко раскрыв глаза и даже приоткрыв рот от такой новости. «Я же вижу, что ты из наших...» «А ты видишь, видишь мою сущность?» И он явил ей свою демоническую сущность, то есть предстал таким, каким являлся в мире духов, с крыльями и небольшими рожками. «Конечно, Фишу, ответила она, затем грустно вздохнула. «Мой дед в свое время крутил роман с Сукубом, моей бабкой. У них родился мой отец, но в нем ничего демонического не было, поэтому его отдали тету на воспитание». «Вот уже у отца с матерью родилась я, и тут Кен и сработали на полную катушку. Я была отличной сукупой, с прекрасными крыльями!» Она схлипнула. «И где же они? Что с ними случилось?» — недоумевал Раллиус, пытаясь высмотреть, что находится на спине у Кьяры. «У тебя же там шрамы!» «Да вот!» — она было замялась, но затем решила не утаивать ничего от брата-демона. «Серпер ваш постарался. шок мне все чисто, Таши восстановить не чего. Она снова всхлипнула. «Держись, сестра», — сказал инку, пободряющий сжал ее ладонь в своей. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. А насчет Дезика? Я не думаю, что это он. Наш сервер и мухи не обидит. Прекрасный душиадский пес. Я с ним пил даже». «Нет, нет, это именно он», — проговорила Кьяр, глядя прямо в глаза Аралиусу, чтобы он видел, что она не врет. «И он меня тоже узнал». «Я думаю, что ему теперь невероятно стыдно», — ответил на это демон и улыбнулся. «В любом случае, бояться его не стоит. Он подчинился хозяину этого дома и теперь больше напоминает домашнюю псину, нежели злобного сервера. «Это хорошо». Сдохнула девушка и постаралась улыбнуться, но улыбка эта вышла сильно вымученной. «Но крыльев мне не вернет». «А вот это мы еще посмотрим», — заверил ее Оралюс. «По крайней мере, я постараюсь сделать все для того, чтобы вернуть тебе крылья, чтобы ты была как прежде, сестра. Клянусь». «Спасибо тебе», — ответила она, а затем осторожно добавила. «Брат». Инкуп Инкуб широко расплылся в улыбке. Из медицинского кабинета Аралиус поспешил к Дейзику. Тот уже не лежал, а сидел на кровати и в три морды поглощал самогон, закусывая каким-то сухим собачьим кормом. «Это что такое?» — Инкуб указал на корм и скривился. «Есть же нормальный закусон». «А ты попробуй», — грустно проговорил Дайзик. «Очень питательно и вкусно. А как закуски, собачьему корму вообще равных нет». «Это и правда был ты?» Тихо проговорил демон, усаживаясь рядом с цербером и наливая себе небольшую рюмку. «Ты ей крылья спалил, да?» «К сожалению, да», — ответил на это Дэзик и немедленно выпил, закусив кормом, похожим на маленькие косточки. «И мне очень за это стыдно. А как же вышло-то?» поинтересовался Аралиус, даже не зная, как подступиться к главному вопросу, с которым он, по сути, и пришел. «Она вроде бы из своих?» «Да как-как?» – проговорил Дезик и гавкнул одной из пастей. «По ошибке!» – он снова выпил, но уже другой пастью. «По сути, девочка вообще ни за что пострадала. Моя ошибка, и мне за это стыдно. Она была такая хорошенькая, крылья были вообще отличные!» «Слушай», — инкуб положил руку на холку Церберу, «а можно как-нибудь повернуть все это дело вспять и вернуть ей крылья?» «Да какое там!» — печально ответил Дедик, выпил икнул и закусил кормом. «У меня же не просто магия огня какая-то. У меня адский пламень развоплощения. По сути, я удаляю из реальности то, что сжигаю, поэтому шансы очень и очень малы». «Нет, но все-таки...» Продолжал настаивать на своем оралиус. Если твое пламя развоплощает, то должен быть механизм, чтобы все это вернуть назад. В магии всегда должна быть лазейка, слышишь меня? А крылья у нее были очень красивые, подбывал Цербер, из чего инкуб сделал вывод, что новый товарищ его уже не слышит, а зациклился на своей ошибке, но тот вдруг обернулся одной из морд к демону. «Есть легенда, что можно вернуть крылья Соккубу. Для этого нужны мои слезы, сила трех богов и учитель, который сможет пробудить крылья заново». «Крылья!» — откликнулась другая голова. «Какие же у нее были чудесные крылья! Они так нравились мне! И где же они теперь?» Из глаз той морды капали крупные, похожие на бриллианты, слезы. Оралиус подхватил свою освободившуюся рюмку и принялся их собирать. «Крылья! Они же как зубы!» — вещала в этот момент средняя голова. «Молочные могут и выпасть, но тогда отрастут коренные. Но они не знают об этом, летают, как мотыльки на первых. А когда наступает ночь, летят на свет, не боясь пропасть в адском пламени». Э, «Что?» — не понял Инкуп, видя, что рюмка почти наполнена но ему уже никто не ответил, потому что Дезик заснул глубоким алкогольным сном. После того, как Жданов изложил нам свои соображения по поводу Кьяры, мы переместились в гостиную, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и подумать, что можно с этим сделать. «Ты точно ничем не можешь помочь?» спросил я у Антона, отпивая терпкое грузинское вино из бокала на тонкой ножке. «Даже с помощью своего дара...» «Видишь ли», — ответил тот, — «может быть, и мог чем-то помочь, только вот понять не могу, чем именно. Это же не так просто». Он явно пытался найти нужные слова для того, чтобы объяснить мне все. «Вот смотри, у Дезика когда три головы, а когда одна. Если пострадает одна из трех, то я не смогу ее лечить, если он будет в том виде, когда у него одна. Знаю, что путано объясняю, но надеюсь, ты меня понял». — Относительно, — сказал я и обратился к дону Гамбина. — У нее есть другая ипостась? — Можно и так сказать, — ответил тот, кивая головой. — Это полностью моя вина. Когда был молодым, согрешила, так сказать, с одной девицей, а она касалась из труков мира. Сына воспитывать отдали мне, но у него и не проявилось ничего, а вот у Кьяры... Он замолчал, словно прислушиваясь к чему-то. «А мне и прислушиваться было не надо. Я увидел, как по коридору мимо гостиной топает мужичок. Натуральный такой мужичок с длинной белой бородой и мешком за спиной. Вылитый такой Дед Мороз, только летний». «Эй, вы к кому?» – спросил я, обращаясь в сторону коридора. «Игорь, с тобой все в порядке?» – поинтересовался у меня Жданов. «Да, что?» – не понял я его вопроса. «А с кем ты тогда разговариваешь?» Он смотрел на меня тем настороженным взглядом, которым разглядывают внезапно спятивших пациентов. «Да вон же мог!» И тут я понял, что Жданов нашего гостя в упор не видит, а Корлита, если и слышал, то не так, как я, и уже успокоился. А Бородач тем временем открыл дверь через одну от нашей. Я четко это слышал. А затем он развернулся и вновь пошел в нашу сторону, что-то бормоча себе под нос. Ща я поднял палец, чтобы Антон Павлович ничего не ляпнул в тот момент, когда мужичок снова будет проходить мимо. Вы, уважаемый, что вы здесь делаете?» — проговорил я, когда пришелец проходил мимо дверей. «Да что это такое?» — пробормотал тот себе под нос. «Вы маскировка, что ли, спала?» Сразу после этого он щелкнул пальцами, добавив «Всем мы спать?» Жданова и Дона Гамбина вырубила, а я уже понял, что не все так просто и скочил со своего места. Сначала я подбежал к своим гостям и убедился в том, что они всего лишь спят, а уже после этого выскочил в коридор. Мужичок заходил то в одну комнату, то в другую и что-то напевал. Приблизившись к нему, я сумел разобрать слова. «Только рюмка водки на столе, остальные под столом...» «Эй, уважаемый!» Снова позвал его я, но тот успел скрыться в очередной комнате, поэтому проигнорировал мой зов. «Да постойте вы!» Я хорошо знал дверь, за которой он скрылся. В той коморке Оралиус изготавливал самогон, потому что там была отличная вытяжка. Ну и запас кое-какие там тоже остались после орков. «Так, кажется, кто-то покушается на самое святое», — подумал я и рванул к проходу. «Да что вы себе позволяете?» — рявкнул я, распахивая дверь и меня откинуло волной чистой, ни с чем не сравнимой божественной силы».